Зима. Глава 9 С севера с гор дул горячий ветер. Вырезая из машины у дверей больницы, Дион подумал, что хорошей погоде как будто пришел конец. Почти неделю один солнечный золотой день сменялся другим, и все уже решили, что наступила ранняя весна. Но этот ветер, который казался жарким, Сухим дыханием самой Африки пророчил другое, зима еще впереди. Ветер с гор всегда действовал на Диона плохо. Он знал, что скоро у него разборится голова. По совпадению, нет ли, горный ветер нередко предшествовал какому-нибудь несчастью, пусть всего лишь или гриппу. Он начал обход, испытывая от этой тяжелой духоты такое ощущение, словно одежды ему мала. Своё раздражение он срывал на окружающих, искал к чему бы придраться, находил и не скупился на резкие выговоры. Последней каплей было открытие, что больной, которому он накануне делал замену митрального клапана, до сих пор ещё не вполне пришёл в сознание. Он гневно обрушился на дежурного, в послеоперационной, в сравнительно нового человека, откуда-то из Средней Европы. «Что здесь происходит, черт побери? Почему меня не поставили в известность?» Тот пробормотал что-то невнятное. «Вопреки всякой логике, это еще больше взбесило Диона. Что вы мямлите? Да отвечаете же!» Тут вмешался Робби Робертсон. «Полагаю, что при шунтировании в сердечную мышцу попал воздух», — сказал Робби. «Он проник в головной мозг и вызвал небольшую анаксию Дион скривил губы. «Спасибо, это я и сам способен сообразить». «Но его-то вина тут никакой нет, ведь так?» — сердито спросил Робби. Окружающие неловко переминались ноги на ногу и смотрели на мониторы, на графики, на стены, на потолок, куда угодно, только не на Диона с Робби. Уязвленно Дион огрызнулся. «Возможно, но он мог бы потрудиться и позвонить мне». Или он собирался звонить мне после того, как больной умрет? Робби пожал плечами. А что тут можно сделать? Только ждать и надеяться на лучшее. Тут никто ничего сделать не может. Даже вы. Подспудный вызов был столь же несомненным, как и неожиданным. Все вокруг настороженно затаили дыхание. Дион сощурился. Послушайте, Робби, пока я заведую отделением, «Я желаю знать все, что здесь происходит. Все до последней мелочи. Это ясно?» Робби отвернулся, снова пожав плечами. Они закончили обход в тягостном молчании. К тому времени, когда Дион уехал из больницы, гнев прошел, сменившись стыдом и раскаянием за эту вспышку. В их давние приятельские отношения с Робби вкралась тень враждебности». Робби никогда не отличался почтительностью, но всегда признавал Диона безусловным главой отделения кардиологии в полном смысле этого слова. В последнее время, однако, он стал все чаще возражать и ставить под сомнение решения и указания Диона. Сегодня утром Робби был безусловно неправ. Даже если он считал этот выговор несправедливым, ему следовало бы промолчать. Дион медленно поднимался по лестнице, внезапно почувствовав себя старым и уставшим от жизни. Не было больше прежней верности и товарищества. Причиной это жара, удрученно твердил он себе, только жара. В любом случае надо добиться увеличения штата. В отделении отчаянно не хватает людей. Гведой и француз Каррер оба вдруг ушли, И их до сих пор никем не заменили. Лишь две из семи вакансий ординаторов заняты. Отсюда и наша общая раздражительность, размышлял он. Ребятам приходится слишком много работать. Пожалуй, мне следует на несколько недель сократить объем работы. Он сейчас же позвонит профессору Снайману и напомнит об обещании прислать в отделение ординаторов из резерва общей хирургии. Когда они об этом говорили, По меньшей мере две недели назад, и до сих пор ничего не сделано. Не мог же старик в самом деле забыть? Раньше все было по-другому, с горечью думал Геон. Одно время действовала система, по которой все ординаторы-хирурги проходили обязательную полугодовую практику в кардиологии, и людей было более чем достаточно но потом от этого внезапно отказались без всякой видимой причины. Он прошел через приемный в кабинет, только коротко кивнув Дженни. Ему нужны были одиночество и тишина. Ему требовалось время, чтобы собраться с мыслями и обдумать дальнейшие действия. Он чувствовал, что задыхается. «Это ветер», — сказал он себе, — «просто ветер». На письменном столе лежала записка «Профессор Снайман» хотел бы увидеть его. Не позвонит ли он мисс Арнсон, чтобы условиться о времени? Ободрившись, это несомненно связано с вопросом о штатах, а если нет, так у него появится удобная возможность затронуть и эту проблему. Он позвонил Снаймену. "Да", сказала мисс Арнсон. "Профессор скоро освободится. Не будет ли профессор Вандервее так любезен прийти к нему теперь же?" Профессор Снайман встретил его молча и без улыбки. Он не поднялся, когда Дион вошел, и просто показал на стул. Перед ним лежал отпечатанный лист, и он прикрыл его ладонью. Едва дав Диона сесть, он сказал ворчливо, «Вы меня разочаровали, Дион, очень разочаровали и огорчили. От вас я ничего подобного не ожидал». Он занялся и перевел взгляд на лист бумаги, перевел медленно, и подчеркнутое, что указывало на степень его неудовольствия и степень отчуждения между ними. Дион смотрел на петушиных хохолок седых волос и лихорадочно перебирал в уме события последних дней. Чем, черт возьми, мог он обидеть старика? «В будущем, — произнес Найман сердито когда у вас возникнут хирургические проблемы, «Прошу больше ко мне не обращаться. Консультации и сотрудничество между хирургическими отделениями всегда были краеугольным камнем, на котором держалась клиника. Они сами с собой разумелись». «Я не понимаю, что, почему». «Мне надоело, что вы вечно обвиняете нас в смерти ваших больных», — зло сказал Снайман. Дион потряс головой, совсем как боксер, получивший удар в челюсть. Обвиняем вас? По-моему, ничего подобного ни разу не было. У меня есть свои источники информации, произнес старик. Профессор, насколько мне известно, я ни разу не возлагал ответственности за смерть своего пациента на вас или ваших сотрудников. Ну, а Ван Хейрден... Ван херден «Ван Херден. Ах, да, недели две назад. Мужчина 45 лет или около того. Он заменил оба клапана, митральные аорты, а потом этот перитонит. Я помню Ван Хердена. Ну вот». Первые два дня после операции больной чувствовал себя нормально. Затем в его стуле оказалась кровь. Консультировал профессор Снайман и назначил операцию. Он обнаружил заворот тонкой кишки с гангреной и сделал резекцию. Но кровотечение продолжалось, и спустя два дня Ван Хейрген снова оперировался. На этот раз была обнаружена язва двенадцатиперстной кишки. Язву ушили и произвели ваготомию. Больному стало лучше, но на четвертый день он сорвал шов. «Пришлось сделать третью операцию, а вскоре обнаружились признаки разлитого перитонита, и больной скончался». «Почему вы думаете, будто ответственным, я считаю, вас?» — спросил Дион. «Неважно», — отрезал старик, — «просто в будущем обращайтесь по поводу своих больных куда-нибудь еще». Продолжать разговор на эту тему не имело смысла. Снаймен был в плену своего предубеждения — Кто-то явился к нему с этой пакостью, а он выслушал и с радостью поверил. «Хорошо», — сказал Дион сухо, — «пусть будет так, раз вы этого хотите». Снайман окинул его гневным взглядом, но промолчал. «Кстати», — тем же сухим тоном продолжал Дион, — «могу я узнать, профессор, вы распорядились, чтобы мне прислали кого-нибудь из хирургического резерва?» Снайман опустил голову вновь выставив вперед седой хохолок. «Нет». «Как так? Мне не хватает пяти ординаторов, и вам это известно». «Я пытался», — сказал старик. «Я сделал все, что мог». Он поднял голову и ядовито усмехнулся. «Возможно, вам будет небезинтересно узнать, что я предлагал по меньшей мере пятнадцати ординаторам пойти к вам. Все до одного отказались, так что, боюсь, я ничем не могу вам помочь». «Прекрасно, профессор!» Как мог не прежний, бросил Дион. «Это пустяки. Значит, мне самому надо будет поискать людей. Не беспокойтесь, я справлюсь». «То, что я сказал сейчас, взять назад уже невозможно», — подумал Дион. Им овладело странное летаргическое спокойствие. И теперь я могу высказать все до конца. «Простите, что говорю вам это, но я потерял веру в вас, и как в друга, и как в своего начальника. Не знаю точно, почему у нас разладились отношения, но, может быть, дело в том, что я не принадлежу к числу ваших паймальчиков. Видит Бог, их у вас предостаточно. Снайман в ярости взмахнул руками, сбросив со стола кипу бумаг. Как вы смеете, как вы смеете заявлять... Разрешите мне кончить, профессор. Позвольте напомнить о вашем новом корпусе имени Патрика Мэткофа. Так он называется, если вы помните. Имени моего тестя, как незабавно. А почему? Потому что он пожертвовал деньги на постройку здания. Весьма благородные и так далее. Но он намеревался пожертвовать эти деньги совсем на иные цели, пока я не убедил его, что нам они нужнее. И вот вы получили прекрасный новый корпус, Но когда я попросил предоставить мне там помещение для работы, что произошло? То, что эти деньги вы получили от счастья благодаря мне, уже забыто. А ваши пай-мальчики успели меня опередить. Он рывком поднялся и смерил холодным взглядом старика за письменным столом. «Он стареет», — подумал Дион спокойно, — «и становится завистливым и злобным». «Было время, когда вы принимали близко к сердцу мои интересы», — сказал он. «Но оно прошло. По-моему, нам двоим здесь тесно, профессор». Он повернулся на каблуках. «Да», — крикнул старик ему вслед, — «да, тесно, но, смею вас заверить, уйду не я». Очень давно Филипп приучил себя ничем не выдавать своих чувств. Он знал, что принадлежит к экспансивным натурам и получал болезненное удовольствие, обуздывая свое стремление дать волю эмоциям. Невозмутимая сдержанность настолько стала частью его характера, что отказаться от нее было нелегко. А потому теперь, когда нервы напряжены до предела, он уходил в умывальную, в коридор или в дальний угол комнаты, и сквозь стиснутые зубы беззвучно бормотал в самые кощунственные ругательства, какие только мог придумать. Это было по-детски, но помогало. Сейчас он был один у себя в кабинете и мог расслабиться. Пригнувшись к столу, он монотонно сыпал ругательствами, и голос его был полон угрозы и ярости. «С этим чертовым делом надо кончать и поскорее. Неприятно, конечно, но ничего не поделаешь. То, что произошло, нельзя игнорировать. Необходимо принять меры». Пусть Глифф разбирается, что будет только справедливо, поскольку причины всему он, хотя, бесспорно, без какого-то ни было умысла. Профессор Глифф с самого начала восторженно одобрял эксперименты по генетическому воздействию. Он был приятным и порядочным человеком, не решенным честолюбия, а причастность к такого рода исследованиям, Могла только украсить его профессорскую карьеру. Он почувствовал огромное облегчение, что его скромному бюджету не угрожают никакие дополнительные расходы, и в порыве великодушия предложил предоставить Уильямса в полное распоряжение Филиппа. Все получилось лучше, чем он ожидал. Правда, они с Уильямсом были далеко не друзья, но и до открытой вражды дело не доходило. Оба старательно избегали поводов для столкновений, и до сих пор все шло гладко. До сегодняшнего утра. Они работали в углу, отгороженном от остальной лаборатории широкой полосой полиэтиленовой пленки, защищавшей их от сквозняков. Филипп тонкой пипеткой вымывал яйцеклетки из яйцевода мертвой мыши. «Откуда мы получаем сперму?» — спросил вдруг Уильямс. Филипп оторвался от работы и удивленно поглядел на лаборанта. «Зачем она вам? Яйцеклетки уже оплодотворены». Уильямс непонимающе уставился на него. «Оплодотворены? Но как? Неужели вы не знаете? Мы уже второй месяц этим занимаемся». И Филипп, сдерживая раздражение, сказал, словно читая учебник. Помещаете самцов к самкам и на следующее утро отбираете самок, которые... Уильямс прервал его. «Я не об этих», — он махнул в сторону клеток с подопытными мышами. «Я говорю о человеческих яйцеклетках». Филипп насторожился. «Каких, каких?» Лаборант смерил его высокомерным и в то же время хитрым взглядом. «Я ведь способен понять, что к чему», — сказал он. «Но какой спермы вы их оплодотворяете?» «Своей», — оборвал его Филипп. «Дайте мне чашку. Их надо побыстрее поместить в инкубатор». Уильямс не шелохнулся. Филипп перенес собранные яйцеклетки на предметное стекло микроскопы. Он не видел, что лицо лаборанта побагровело. «Я просил чашку мистеру Уильямс». Уильямс поставил чашку с питательной средой на край стола, И Филипп с изумлением посмотрел на него. «Вы хотите сказать, что... что вы...» Голос Уильямса дрожал, очки сползли на кончик носа. «Вы... вы... это омерзительно!» Филипп отложил пипетку. Он все еще не понимал, что так взволновало лаборанта. «Послушайте, мистер Уильямс, неужели это для вас новость? Во всем мире лаборатории пользуются донорами-добровольцами». Он протянул руку, чтобы дружески похлопать Уильямса по плечу. Тот отшатнулся, губы у него дрожали, и он с трудом выговорил. «Это же могли быть яйцеклетки белой женщины!» Он снял очки и со злости протёр их полой халаты. Без очков его лицо казалось голым и беззащитным. Филипп просматривал его с тем отчужденным вниманием, с каким рассматривал бы данные, как будто свидетельствующая в пользу сомнительной теории. «А это что-нибудь меняет?» — спросил наконец. «Еще бы!» — взвизгнул Уильямс. «Вы цветной!» Он этого ждал. Их разговор ни к чему другому привести не мог. «Впрочем, — подумал Филипп, — все началось гораздо раньше, когда я согласился работать тут и стал его начальником». И даже еще раньше, когда я решил вернуться в эту страну, когда я уехал, когда решил заняться медициной, когда родился и родился не белым, вот когда это было предопределено еще в ту холодную ночь в лачуге из кровельного железа 47 лет назад. И все-таки к этому нельзя привыкнуть. Мистер Уильямс сказал он спокойным, сухим тоном. «Полагаю, вам лучше всего оставить лабораторию, а заодно зайдите в ближайший полицейский участок и потребуйте, чтобы меня привлекли к ответственности согласно положениям закона нарушения общественной нравственности». Уильямс резко поправил очки. «Не беспокойтесь, я ухожу. Я отказываюсь быть причастным к этой гнусности». Филипп смотрел на него и молчал. Решение было принято. Гливу придется что-то сделать. Назад пути нет. И все-таки где-то в глубине сознания мелькал тревожный вопрос. Пойдут ли они на это? Накажут ли Белого за то, что он оскорбил Цветнова? — Ты Филипп Дэвидс, — вынужден был он напомнить себе. — Ты профессор Филипп Дэвидс, и к черту все это!